Глава 21 в которой речь идет о практической сути религии. Утром Тесс рядом не оказалось но расписанный всеми цветами радуги микроавтобус еще стоял на парковке, хотя все следы ночной вечеринки у костра уже были убраны, а задачный Гай подхватил полотенце и отправился в душ, чтобы привести тело и мысли в порядок, и по пути поискать девушку. Встретил он ее как раз на входе в душевую. Тесс попыталась, спрятав глаза, проскользнуть между ним и дверным косяком на улицу. «Погоди, я... Я не хочу, чтобы ты подумал, будто я пришла к тебе ночью потому, что ты астронавт, и можешь для меня что-то сделать. Ясно? Мне от тебя ничего не нужно. Забудь и живи счастливо». «Да не собираюсь я ничего забывать!» — рявкнул Гай неожиданно сам для себя. «Молодые люди, держите себя в руках!» — раздался голос хозяйки кемпинга. «Ой!» Тут же понизил тембр парень. «Не собираюсь я ничего забывать, слышишь? И от слов своих не отказываюсь. Скинь мне свой адрес с галопочты, и я напишу тебе, когда снова буду здесь. У меня родитель на Абеляре, так что никуда я не денусь. Веришь?» «Верю, но у меня нет галопочты. Давай я сейчас подключусь с лэптопа, он в машине, ага», – засуетилась тест «Зарегистрируй ящик». Гай притянул ее к себе и поцеловал. Девушка для порядка принялась отбиваться, но потом подалась на встречу и ответила на поцелуй. «Молодые люди!» Хозяйка была непреклонна. Тесс вывернулась и упорхнула сквозь открытые двери на улицу. Гай мечтательно закатил глаза, пошел в душ и выкрутил до отказа холодный вентиль. Ему точно требовалось остыть. Наплескавшись волю, он вышел во двор, вытирая голову полотенцем. Там и вытирать-то было нечего, волосы еще толком не отросли после пиратского напалма. Закончив с этим, он огляделся и... «Черт побери! Не увидел микроавтобуса!» «Что за...» Машина как раз выруливала из ворот кемпинга. В заднем окне появилось лицо Тесс, которая грустно улыбнулась, развела руками и послала ему воздушный поцелуй. Гай постоял на крыце еще немного, потом спросил, обращаясь к удаляющемуся микроавтобусу. «Ну вот как это можно понять?» И пошел прогревать внедорожник. «Дома было как дома». Дверь открыл, вдохнул, как будто и не было этих двух лет. Занавески того самого цвета, фиалки на подоконнике, запах из кухни особенный. Гай стоял на пороге и поверить не мог. Он дома. Был восторг сестричек, объятия и слезы мамы и, конечно, ужин. «А отец где?» — Гай звякнул ложкой одной глубокой глиняной тарелки. «А можно еще?» «Можно, можно. Поехал твой отец к Вильсенам за молотилкой. С минуты на минуту должен вернуться». Мама добавила два полных черпака чечевичного супа. «Сына, я вот смотрю на тебя и понять не могу, что в тебе изменилось». «Борода гуще стала расти и волосы постриг», — отшутился Гай. «Знаешь, ходил пару недель без бровей и ресниц, и на башке черти что было. Не балуйся с огнем», — говорили они. «Спички детям не игрушка», — говорили они. «Ты про это не писал. Это где это с тобой такое случилось?» «Во время охоты на крупных хищников». мич в это время выслеживал кота. Он крался за ним на цыпочках, состроив жуткую рожу. Кошак делал вид, что совершенно не замечает чокнутое существо и по-прежнему остается полновластным хозяином дома. Сестры несколько раз пытались затискать высокотехнологичного звереныша, но были облизаны неприлично шершавым языком и отступились. «Мам, я тебе машину купил. Глянь в окно. Нравится?» «Гай!» – сплеснула она руками. «Это же стоит кучу денег!» «Ай, да брось ты! Вот заявлюсь в офис Сентавра на Альфе, они не за страховку раскошелить...» «На Альфу!» – раздался низкий мужской голос. «Ага, сын, ты только в дом зашел. Какая Альфа!» «Пап!» Джедедая Эскормак, бесшумно вошедший в комнату, теперь по медвежьи облапил блудного сына и, отстранившись, глянул ему в глаза. и вдруг по-мужски красивое лицо пожилого Гэла изменилось. «Так, значит, у тебя это началось. Дорогая, мы с Гаем выйдем подышать воздухом». «Джет, а что?» «Ничего, нам нужно кое-что обсудить. Став чайник, скоро будем». Гай был удивлен, заинтригован и слегка напуган. Таким он отца никогда не видел. Они вышли на улицу, и Кормак-старший подвел сына к пикапу и заставил нагнуться и взглянуть в боковое зеркальце. «Что видишь, сына?» «Охренеть, пап, это что за история со мной происходит?» Гай смотрел себе в глаза, как будто в первый раз. Его левый глаз был в порядке, точно такого же серого цвета, как и при рождении, и вообще ничего необычного в нем не было. А вот правый, правый зрачок теперь имел зеленый ободок, неестественно изумрудного цвета. «Скажи еще, что не замечал изменений, или недавно начались...» «Ты про глаза или...» «Или, сына, или...» «Катализатор — это экстремальные, на грани выживания, психофизиологические нагрузки, стресс, чрезмерные умственные напряжения, а потом начинаются изменения, адаптация». «Адаптация?» «Пап, Гай постепенно закипал». «Ты серьезно? Да я чуть с ума не сошел, пытаясь понять, что со мной происходит. 2G, понимаешь? Я там почти год проторчал». «И с глазами все было в порядке?» «Ну да!» «Тогда что случилось в последние недели-две?» И Угай щелкнуло в голове. «Гипнопрограмма! Пилотирование изучал!» так Отец запустил ладонью в свою роскошную седую шевелюру и задумался. «В целом, это неплохо. Просто теперь тебе нельзя останавливаться. Еще полгода-год точно!» Нужно нагружаться по полной, тогда есть шансы, что ты не перегоришь, снижать темп постепенно или не снижать вовсе. — Пап! — Гай глянул отцу прямо в глаза. — Что со мной на нахрен происходит? — Уф! Если коротко, считай, это привет с далекой родины. Таких, как ты, на Этенрай делают клириками. Это что-то типа генетической лотереи. У кого-то срабатывает, у кого-то нет». «Пойдем, чаю возьмем, расскажу подробнее». Рассказ был долгим и полезным. Многие странности отцовского воспитания и специфической религии гэлов, которые в детстве принимались как данность, а в юности вызывали ропот и множество сомнений, теперь обрели практическую значимость и логичное объяснение. Каждому гэллу мужского пола с самого раннего детства ежедневно приходилось выполнять целый комплекс гран-ката. Упражнения на гибкость, ловкость, выносливость, координацию, огромного объема религиозные тексты зазубривались наизусть. И попробуй только неправильно поставить ударение или выдохнуть в неправильном месте, деклонируя гроздья гнева Господня или молитву братьев. Твоими пастырями будем мы во имя Твое, Господи. Силость не зашла из Твоих рук. Наши ноги быстро Твое слово несут. И прямо к Тебе пусть потечет река. Наполним душами ее. Да будет так во имя Отца и Сына и Святого Духа. Эти слова были огнем выжжены на подкорке любого гела Из слов таких были многие тысячи. И любое из них Гай мог вспомнить, даже если бы его разбудили посреди ночи. Точно так же он мог повторить любой комплекс гранката с любого этапа, тысячи повторений при свете сотен закатов и восходов, а еще изнурительные посты с минимумом пищи и голодными походами на десятки километров Вдруг все это обрело смысл. Генетический код Гэлов нес в себе уникальную способность к адаптации, которая впервые появилась в глубине веков на заре освоения Атенрай первыми поселенцами Стерры. Но запустить ее можно было именно таким образом, постоянно нагружая человеческий организм, время от времени заставляя его подходить к границе собственных возможностей. Гэлы делали это искусственно, создав суровую, но действенную систему подготовки подрастающего поколения. Отец Гая, оставшись на Абеляре после того, как участвовал в миссии клириков на планете, осознанно не включал в программу тренировок сына боевые и стрелковые практики. Они начинались обычно с 10 лет. Он хотел дать чаду возможность выбора, не отступая при этом от традиций исторической родины. Тем более генетический привет из прошлого проявлялся в лучшем случае у двух-трех юношей из тысячи. Остальные так и оставались, с закаленными бойцами и великолепными стрелками, но не более того. Изменения начинались постепенно, у некоторых раньше, у некоторых позже. В целом это было связано с достижением биологической взрослости. И самый характерный признак того, что сверхъестественные преобразования в организме вам больше не угрожают, это прорезание так называемых «зубов мудрости». С их появлением Гэл уже точно знал, быть ему клириком или посвятить себя избранной воле родителей и собственным разумением профессии. А до этого Гэл ныряли со скал в море, дрались на бесконечных турнирах, поднимались на высочайшие вершины Атенрай без страховки, парили на дельтапланах и охотились на морских чудовищ в глубинах океана и участвовали в миссиях, поддерживая боевые двойки клириков. гай не мечтал о такой судьбе но год на яре сыграл роль катализатора и теперь он не имел другого выхода кроме как продолжать наращивать темп в течение периода пока организм не перестроится окончательно иначе по словам отца ему грозило в лучшем случае постепенное помешательство, а в худшем гибель и еще тебе придется постоянно таскать с собой еду калорий такая перестройка организма сжигает массу тот то я на мясо налегал А что будет с глазами? Это самое большое, что тебя волнует. Позеленеют твои глаза. Сначала один, потом другой. А там, как повезет. Может, в темноте лучше видеть станешь. Может, дальнозрение увеличится. Или наоборот, станешь ходячим микроскопом. Это зависит от задач, которые будет решать твой организм. У тебя максимум год остался. Не потеряй его зря. И когда это закончится? ну вот зубы мудрости прорежутся и все считай пережил пользуйся подарком от далеких предков серьезно зубы и все а ты чего ожидал удивленно посмотрел на него отец света с небес и ангельского пения или молнии из задницы гай потянул с рукой чтобы почесать затылок, но потом одернул себя — Религиозные фанатики, — говорили они, — сказал он. — Заставь дурне Богу молиться, он и лоб разобьет, — говорили они. — Кстати, — сказал Джедедай Эскормак, — про лоб разобьет. Пилотирование — это ты хорошо придумал, но лоб разбить противнику тоже надо уметь. Я как-то не рассчитывал, что у тебя все это начнется, понимаешь ли. Да и жалко было маленького мальчика. И это ему еще было жалко. Гай хмыкнул, вспоминая счастливое детство. «Нет, то есть действительно счастливое? Просто временами напоминающее то ли казарму, то ли монастырь?» «Не хмыкай! Я в твои годы быка мог ударом в лоб уложить!» Похвастался отец. «Лучший боец турнира Зеленого мыса! Два года подряд!» «Слушай!» — вдруг парня осенило. «А ты не хочешь посмотреть на причандалы?» Кормак-старший уставился на Гая и с очень серьезным лицом проговорил. Я уже насмотрелся на твои причандалы во младенчестве сына. На хрена мне на них пялиться снова? Да не мои. Я про причандалы сына маминой подруги. Гай давил смех внутри. Ты втираешь мне какую-то дичь, Гай. На хрена мне гениталии Освальда шачаться? Гай хрюкнул и заржал в голос. Отец, зараженный весельем, начал похохатывать, а потом, выслушав взбивчивое объяснение форм, размеров и названий небесных тел и искусственных объектов в системе мамы, по-настоящему расхохотался. Отсмеявшись, он спросил, «А на кой черт мне туда опереться?» «Конечно, они спелись. Родной отец и новоявленный дядюшка». Пока Рай готовил рейдер к гиперпрыжку, Фон Бодден и Кормак-старший активно обсуждали гражданскую межэтническую войну на Таматархе. И, что характерно, оба ставили на колонистов из сектора Рашин. Там год-два и все. Но что такое Сокото? Откуда вообще они там взялись, эти фулани? Карпораты с Редсокс подсуетились. Откуда же еще? Им что, сложно подвести десяток-другой контейнеровозов с мороженым мясом? обладятся они как кролики сам знаешь и 30 лет не прошло как вот вам здравствуйте планету уже нужно делить чувакольцу вообще народ терпеливый но видимо и их до если двух материков оказалось мало теперь когда ражены развернули военное производство при поддержке с метрополии теперь я не гроидом не завидую раженный их в порошок сотрут мужчин перестреляют а женщин и детей заморозят и отправят в открытый космос бороздить просторы вселенной это ты про туран сейчас так байка же нет. «Байка не байка, но басмачей там выжгли каленым железом, а транспортники с их семьями я лично в пустоте искал. Было такое задание!» – вздохнул Иохим. «И что, нашли?» – подался вперед и Кормак. «Восемь из тридцати пяти!» – развел руками сталкер. «Космос большой! Черт знает, где остальные теперь дрейфуют! Жестокий народ эти, рашены! Ну а что?» Дети при анабиозе не пострадают, а там какой мерой меряете такой и вам будет отмерено верно Что бы смачи что фулани они конвенции не признавали и резали поселение поголовно отсюда и ответ А как бы Гэллы поступили на месте рашинов Гэлы убили бы всех вождей и всех кто отдавал приказы и делали бы так до тех пор пока не осталось бы никого, кто посмел бы назвать себя вождем «Да, на это понадобилось бы несколько лет, но, видишь, вопрос подхода. Альтрайты, скорее всего, эвакуировали бы колонию, а на враждебные поселения сбросили бы, например, канистры с бешенством z или просто отстрелялись тактическими ядерными зарядами». Вот про это Гай слушать уже не мог. Прыжок через «Айн, Звайн, Драй». Он еще успел поймать удивленный взгляд отца перед тем, как из легких выбил воздух. и громко зевнул, когда пространство схлопнулось, выталкивая кораблик в прямой видимости сына маминой подруги. ох ты, господи!» — потряс головой кормок старший. «Это я лет двадцать уже за пределы системы не выбирался, получается». «А по системе, выходит, скакал Аки Сайгак?» — поддел от Сагай. Тот только отмахнулся. «Не маленькие причандалы», — сказал он, глядя в иллюминатор. «Тенется там Прием! Говорят, причандалы СМП!» — произнес знакомый голос. «Иоахим, ты там не забыл о нашем дельце?» «На связи тень отца Гамлета. Заводишь тут, когда ты мне каждый прилет на мозг капаешь. Старая твоя занудная башка!» «Смотри мне. Стыковка разрешаю. Седьмой свободен». «Принял. Седьмой терминал. Конец связи». Доктор был удивлен, когда снова увидел Гая и Иоахима. Не говорите мне только, что вы опять за свое. Тебе, — онкнул пальцем старого сталкера, — тебе, в принципе, про мне москоп нужно забыть. А вам, молодой человек, я бы рекомендовал тоже повременить с такого рода процедурами. — Не можем мы повременить, — сказал Джедедай Эскормак. — Куда тут башку совать? У меня, можно сказать, шанс появился. Сделать сыну подарок на совершеннолетие, а вы тут ерунду порите. Давайте, тычьте свои железяки куда положено. Перед тем, как на голову ему надели аппаратуру, Гай подумал, что и на самом деле забыл о своем совершеннолетии. По всему выходило, что 21-й Атенрайский год ему исполнился примерно, когда он чуть не захлебнулся в пруду Дарины у плотины Минигэс. Мужской хор исполнил грозди гнева. На стадионе появились девушка из Академии изящных искусств и исполнили несколько традиционных танцев под инструментальную музыку. Настало время речей, и лучшие люди от Атенрай один за другим поднимались на трибуну. Наконец официальная часть закончилась. «Турнир объявляю открытым!» Седобородый старец Риалор Кулуан взмахнул рукой и раздались звуки труп. Началось... Он считался лучшим кулачным бойцом среди всех сверстников, и плевать ему было, что в турнире участвуют юноши на 2 и три года старше. С первым противником он разделался быстро. Нырок под атакующую руку и двоечка в корпус. Скорость — это главное. Второй ожидал его весь напряженный, как змея перед укусом. Здесь пришлось повозиться. Комбинированную атаку руками и ногами он встретил с жесткими блоками, отбивая сопернику конечности. Голени и предплечья Джеда были твердыми и нечувствительными от долгой работы с макеварой. И потому противнику пришлось худо. Секунда замешательства после неудачной атаки стоит ему победы. Подсечка и обозначение добивания. Этого достаточно. Третий. На полголовы выше и килограмм на 10 тяжелее. Молотит кулаками воздух, как мельница. Нырок. Еще нырок. Джет высмотрел. Наконец, уязвимое место. Правая нога слишком выставлена вперед. На ней верзила удерживает весь свой немалый вес. На! Хлесткий лоу-кик в бедро заставляет здоровяка пошатнуться. Этого хватило, хук слева прошел прямо в ухо, и противник валится, как копна сена. Бои один на один закончены, и травм почти нет, неплохо. Дальше еще интереснее. Победители индивидуального этапа сошлись на одной площадке. Босые ноги увязают в рыхлом песке. Дыхание тяжело вырывается из груди. а, -а, -а, -а! Десятки молодых голов срываются с места и бросаются к обычному деревянному столу, на котором лежит четыре кожаных меча. Джет выжидает несколько мгновений, а потом легко, чуть не приплясывая, движется по площадке. Его движения выверены. Тычок, захват, зацеп ногой. Один за другим соперники падают на песок. Наконец он у цели. На столе остались два мяча, но мощный удар в спину заставляет перелететь через дурацкий предмет мебели. Рука успевает ухватить мяч и, рухнув лицом в песок, и тут же, перекатившись на спину, джет швыряет его прямо в ненавистную рыжую морду Шимаса О'Брайена. Вечный соперник. В любви и на войне. Шимас летит в одну сторону, мяч в другую, и тут же оказывается в руках Кормака. Взрывая ногами песок, парень мчит к краю площадки. Есть. Групповой этап пройден. Чёртовший Мусь всё-таки добыл себе второй мяч, хотя теперь его лицо заплыло, и глаза похожи на щёлочки со счетов его пока списывать рано. Их осталось четверо, и теперь каждый из них должен выстоять против настоящего клирика. Бывали случаи, когда на турнире оставалось четыре победителя. Бывало. Двести лет назад чаще всего не оставалось ни одного. Джедедая смотрит в зелёные глаза Лиама Макмагона, невысокого и худощавого мужчины, который прошел огонь десятка в миссии и видит в этом взгляде свою смерть. Конечно, клирик не станет убивать соплеменника специально, но и сдерживать удары не будет. Жалость — это показатель презрения, признание своего противника недостойным. Движения Лиама смазанные их скорость запредельная, но Джет успевает блокировать на пределе возможностей. Удары сыплются один за другим, и у Кормака возникает чувство, будто в него вбивают гвозди электромолотком. Это не совсем похоже на избиение младенца. Все же Джеду удается устоять на ногах и не дать отправить себя в нокаут. Но силы постепенно покидают его. Один, второй, третий удар клирика достигают цели. Кровь из рассеченной брови и разбитого носа капает на землю. Грудная клетка горит огнем, ноги подкашиваются. И вдруг вот оно. Крохотная пауза между ударами, а дальше тело делает все само. Захват рычаг Ильям Макмагон, один из лучших и опытнейших клириков Атенрай, с удивленным выражением лица, уже лежит вверх ногами на земле, пойманный на один из самых простых приемов. Правда, этот простой прием был проведен безупречно. Последняя мысль, которая мелькает в голове Джеда, прежде чем босая нагалиама, уже летящая навстречу наглецу, сталкивается с виском Кормака, и его сознание поглощает тьма, звучит примерно так. «Я уложил клирика! Ни хрена себе! Ни хрена себе, пап!» — проговорил Гай, чуть отдышавшись после выматывающей процедуры. «Дерьмо! Это ваше ментоскопирование! Пойдем лучше в зал, сынок! Я тебе по старинке морду набью!» «Я думаю, ни хрена у тебя теперь не получится, отец родной!» — широко улыбнулся Гай. Отец родной погрозил ему узловатым пальцем и вымученно улыбнулся. «Поговори у меня, ишь!» «А ну-ка, тихо!» — шикнул доктор. «Постельный режим три дня минимум, а вам, мистер Джедедай С. Кормак, так и вообще не мешало бы их провести в медкапсуле. Аденома сама себя не вылечит, знаете ли». Э -э, смутился Кормак-старший, но Гай тут же подхватил инициативу доктора. «Вы там обследуйте его хорошенько и подлечите, как положено. Счет мне выставите по результатам. Эх, не сообразил маму с собой взять». Сопротивление папаши становилось все более вялым, пока совсем не угасло. Доктор с довольным видом принялся колдовать над пультом медкапсулы, кивая каким-то своим мыслям. А Гай провалился в сон. Слишком многое его несчастному мозгу следовало переварить.